202. Утверждаю нужность общения с мирами высшими. Каждая оболочка имеет свою родину или слой пространств, к которому принадлежит и из которого питается и получает материю, нужную для поддержания её жизни. Поэтому так необходим сон, ибо тонкое тело получает из тонкого мира силы питающую. Без пищи физическое тело может прожить до сорока дней, но без сна не проживет даже десяти. Эта сторона явления сна мало еще исследована медицина. Сон есть в восстановлении исчерпанных во время бодрствования сил и ничем заменен быть не может. Также и высшие проводники пополняют запасы энергии из слоев высших. Когда жизненный запас энергии человека исчерпывается, человек умирает. В мире надземном — Он её вовсю давливает полностью и снова возвращается на землю с запасом новых сил. Откуда он их получает? Но ведь по смерти сбрасываются все оболочки. Каждый в своё время и лишь огненная триада остаётся. Вот она-то и будет держателем энергии жизни, почерпаемых ею из сфер огненных. Но связь со сферами высшими можно держать и на земле. и не только во время сна, так получает человек силы, нужной ему для жизни. Видим гигантов духа, преобразовавших жизнь целых народов. Какойю силой действовали? Не силой или иерархии? Вот снова приходим к тому же, к нужде в общении с высшим. Кто творит дело общего блага? не может прямо или косвенно сознательно и бессознательно обойтись без иерархии, но лучше действовать сознательно. Сознание обостряет мощь действия. Как хотелось бы, чтобы принцип сознательности проводился во всём. Скажем так. Где сознание наше, там и сердце наше. Где сердце наше, там и сознание, но управляет сознанием сердце. Поэтому сердце к жизни надо полнее призвать. Оно и поведет сознание путем Христовым. Говорю о сердце, любящем свет. Многие сердца тьму возлюбили и поклоняются тьме, сердце к свету проснувшееся без смерти свое утверждает.